Для конференции был выбран первый этаж здания Министерства по делам космоса, поскольку дверные проемы здесь были достаточно высокими, а полы достаточно прочными. Доктор Втаймл предлагал провести конференцию прямо в космопорте, но мистер Кику настоял, чтобы гроши явились к нему и чтобы были соблюдены все формальности. Подарки? были доставлены заранее. Их расставили вдоль стен конференц-зала, но ценность их была непонятна. Ксенологи, состоящие в штате министерства, проявляли нетерпение детей, ожидающих подарков ко дню рождения, но мистер Кику приказал им сидеть в щели вплоть до окончания конференции. Гринберг присоединился к мистеру Кику в задней комнате за трибуной в тот самый момент, когда в зал входили гроши. «Не нравится мне все это, босс!» Кику удивленно взглянул на него. «Почему же?» Гринберг обвел глазами присутствующих мистера Макклюра и человека, который должен был исполнить роль генерального секретаря, В данный момент он углубился в репетицию предстоящей речи. — В чем дело, Гринберг? — резко спросил Маклюр. Эти дьяволы задумали что-нибудь? — Надеюсь, что нет. Гринберг обратился к мистеру Кику. — Я проверил, как выглядит ситуация с воздуха. Бульвар Солнц заблокирован до самого космопорта. На обеих его сторонах... Расположены наши резервы, достаточные, чтобы разыграть небольшую войну. Потом я летел над колонной Грошей, сопровождая их до самого космопорта. Они расставляли свои отряды через каждую четверть мили и устанавливали что-то вроде укрепленной огневой точки. Возможно, это всего лишь связь с кораблем, но больше походит на орудийный блиндаж». — Послушайте, мистер Кику, — озабоченно начал министр, — с вашего позволения, мистер Макклюр, я уже слышал сообщение Сержа и посоветовал генеральному секретарю ничего не предпринимать, пока они не попытаются преодолеть наши заслоны. — Мы можем потерять много людей? — Да, возможно. — Но что бы вы предприняли на их месте, Серж. Доверились бы полностью противнику или постарались бы обеспечить отступление? М да, конечно. Я полагаю, это должно нас обнадеживать. Если это оружие, думаю, это так оно и есть, значит, они не считают нас совсем уж ничтожными противниками. Обычно пушки... Не выкатывает против мышей. Ну что ж, пора. Он оглядел присутствующих. По-моему, они уже достаточно подождали. Вы готовы, Артур? Конечно. Двойник генерального секретаря оторвался от текста речи. Этот парень Робинс умеет писать. Он умеет заполнить фразы звуками высокой тональности, так что мне представляется прекрасная возможность забрызгать слюной первые пять рядов слушателей. Они вошли. Сначала актер, вторым министр, затем постоянный помощник министра в сопровождении своего заместителя. Из всей длинной процессии грошей, вышедшей с территории космопорта, только дюжина вошла в зал. Но и этого оказалось достаточно, чтобы он выглядел переполненным. Мистер Кику с интересом рассматривал инопланетян, он видел их впервые. В этих существах не было дружелюбия так свойственного Ламексу, чьи фотографии он видел. По размерам они уступали Ламексу и являлись взрослыми особами. Один из грошей в упор смотрел на мистера Кику. Под его холодным и самоуверенным взглядом Кику почувствовал себя неловко. Ему так и хотелось отвести взгляд. Но вместо этого он ответил таким же взглядом и напомнил себе, что его гипнотерапевт умеет смотреть куда пронзительнее. Гринберг тронул его за локоть. Они и здесь установили свое оружие. Он там, в конце зала. Не следует показывать, что мы догадались. Сделаем вид, что приняли эту штуку за обычную видеокамеру. Доктор Втайму находился в группе грошей. — Объясните ему, что генеральный секретарь олицетворяет высшую власть семнадцати мощных планет, — сказал ему мистер Кику. Раргалианец в нерешительности спросил, — «А кем же тогда является президент Высшего Совета?» «Генеральный секретарь в конкретном случае представляет и эту должность». «Очень хорошо, сэр», — Раргалианец начал переводить. Его речь напоминала щенячье повизгивание. Гроши, с неприятным взглядом ответил ему в той же тональности, И у мистера Кику совершенно исчезло чувство страха, вызванного взглядом этого существа. Трудно было испытывать благоговейный трепет перед созданием, говорившим на языке, похожем на повизгивание щенка, но он напомнил себе, что смертельные приказы могут быть отданы на любом языке. Эфтайму заговорил по-английски Здесь, кроме меня, находится. Он перечислил длинный список имен неземного происхождения, который является командиром корабля и всей экспедиции. Она, нет, он, будет лучше. Он наследственный маршал и... Раргалианец вдруг замялся в нерешительности. В вашем языке нет слов, чтобы точно назвать его ранг. Правильнее всего будет называть его мажордомом королевского дворца. Гринберг предложил. Может быть, будет уместно слово «босс», доктор? Да, действительно, удачное определение. Именно «босс». Ее, его социальное положение не столь высоко, но власть его практически абсолютна. Кику, подумав, спросил. Его власть достаточно... — Для ведения переговоров на высшем уровне. — О, да, конечно. — В таком случае приступим к переговорам. Он повернулся к актеру и кивнул ему. Затем он спросил в микрофон секретной связи, вделанной в крышку стола. — Вы все записываете? Голос, который был слышен только ему, ответил «Да, сэр». В самом начале у нас почему-то пропало изображение, но теперь все в порядке. Наблюдает ли за происходящим генеральный секретарь и начальник штаба? Полагаю, что да, сэр. Передача транслируется в их штаб-квартиру. Очень хорошо. Мистер Кику слушал речь генерального секретаря. Она была коротка, но произнесена с большим достоинством и актер читал в темпе, позволяющем в таймулу переводить. Генеральный секретарь приветствовал Гроши на земле и выразил радость по поводу найденного детеныша. Он отметил, что это событие послужит тому, чтобы Грошиют занял подобающее место в содружестве цивилизаций. Он закончил свою речь и сел, сохраняя на лице маску доброжелательного достоинства. Мистер Макклюр Выступил очень кратко, он повторил уже сказанное и добавил, что Федерация сейчас же готова обсудить любые проблемы, интересующие благородной грошей. — Гринберг, — прошептал мистеру Кику, — нужны ли аплодисменты, босс? Кто-то, наверное, должен это делать, а я не уверен, что они знают, как это делается. Заткнитесь — Заткнитесь, — беззлобно прошепел Кику. Доктор Втаймл желает ли командир выступить с ответной речью? Думаю, что нет. Он переговорил с главной Грошей и затем перевел. Он хочет высказать серьезные замечания по поводу двух речей и не желает произносить третью. Он говорит, что менее развитые расы недостойны общаться с ними, и поэтому нельзя ли сразу перейти к делу? — Без дальнейших трюизмов. Если они не имеют желания общаться с другими расами, то почему же они прилетели к нам и почему предложили нам дары? — Спросите-ка его. — Потому что вы так захотели, сэр, — удивленно ответил в тайму. — Благодарю вас, доктор, но я не нуждаюсь в ваших комментариях. Пусть ответит командор. И не подсказывайте ему ответ.